Бабиджа снова потер коленку и сказал, «Мухаммед говорил, что ваша вера — заблуждение. Иса не Бог, а пророк, как и он, Мухаммед». И это так. Аллах один единственный и неповторимый. Нет ему равных. Верить надо б на в него». Михаил смиренно заметил, «Я верую в Христа и Святую Троицу». Я родился с этой верой и умру с ней. Ты упрямый, как и все урусы. Э, что с тебя взять? Но коль ты так предан Исея, что ж он тебя не спасет от неволи? — Это испытание, — ответил Азнобик кротко. — Спаситель испытывает мою веру в него. — Я не Иса, а могу приказать либо убить тебя, либо освободить. И ежели я это сделаю, разве это сделает твой Иса? Иисус подтвердил Михаил твоими руками. Как он может сделать это моими руками, когда я не верю в него? Я верую в Аллаха, единственного и могущественного, ибо сказано, нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед пророк его». Ночью Бабиджа пробудился от неприятного ощущения в желудке и горечи во рту. Он прижал руку ниже ребер, и вдруг резкая боль перехлестнула низ живота. Короткий стон сорвался с его губ. «Неужели от дыни?» — подумал он в страхе. «А если...» И его спина и грудь покрылись клейким холодным потом. Нет-нет, произнес Бек вслух и закричал «Ахмед! Ахмед!» Встревоженный слуга явился перед Бабиджой в распахнутом халате без чалмы бритоголовой. «Отнеси ту книгу, озноби!» Распорядился Бек слабым, болезненным голосом. Ахмед удивился, какую книгу. Непонятливость слуги рассердила Бабиджу, ну, что в углу лежит о, русская книга, которую Амир принес. Сейчас отнести? Сейчас, сейчас! Пронзительно закричал Бабиджа, совершенно теряя над собой власть. А когда слуга исчез, подумал, будь она неладна, о Аллах, спаси и защити. Глава тринадцатая. Наутро страшное известие потрясло сарай. Умер хан Джанибек. Шестнадцать лет царствовал хан. К нему так привыкли, что считали его существование вполне естественным, как жару летом, а стужу зимой. Никому и в голову не приходило, что он когда-нибудь умрет, хотя он был такой же смертный, как и все остальные. Однако смерть хана Дженебека взбудоражила сарай, точно внезапный ливень муравейник. Благоразумные хаджи, беки, найоны тотчас же в суете стали покидать город, объясняя свой отъезд вынужденной перекочевкой. В самом деле приближалась зима, и стада богатеев с летних пастбищ устремились в низины, к морю, где были прекрасные зимние пастбища. Но не это погнало их из теплых жилищ, а страх. Каждый из них предчувствовал беду. У хана осталось много взрослых сыновей, каждый из которых имел свою ставку вне города и своих сторонников в самом городе. А когда так много достойных претендентов на престол, конец порядку и спокойствию. Бабиджа считал себя не глупее других Засобирался тоже. В двух переходах от города к югу находились два его больших аула с табунами коней и отарами овец. К любому из них он мог присоединиться. К этому его побуждали хорошо сохранившиеся в памяти события недалекого прошлого. Он помнил, как его отец бежал из сарая, когда хан Узбек, сын Туличи, с эмиром Кутлук Тимуром убили хана, Эльбасмыша, сына Такты, и устроили в городе резню. Он помнил также, что после смерти хана Узбека его сын Дженебек перерезал своих братьев тинабека и Хызербека, и заодно неугодных ему эмиров. Теперь могло повториться то же самое, и поэтому рассудил Бабиджа. Лучше быть подальше от города, покуда в нем не воссядет новый хан.